Глава 15. Событие. сороковое. Мотивация помогает вам начать, а вдохновение помогает вам двигаться вперед. Брэндон Гаррик Ночь. Масон. Остермана дома не застали. Он час назад уехал в Измайлово. Туда и направились. Явно переел рыбы и рыбных пирогов. Иван Яковлевич на полный желудок в сон клонила. Один раз с лошади чуть не сверзился. В последнюю секунду сумел за уздечку зацепиться и выправился. Точно не помнил Брехт, но, кажется, падение Берона с лошади и послужило триггером для Анны перебраться вместе со двором из Москвы в Санкт-Петербург. Нет, падать с лошади не хотелось. И жить в Петербурге с его гнилым влажным климатом тоже. Москва, конечно, тоже на болотах выстроена, но все же это лучше Северной Пальмиры. Брехт сейчас каждый день голову ломал, а нужно ли переезжать из Москвы двору, и если переезжать, то куда? Два кандидата были предпочтительнее других. Киев, как ни крути, это первая столица Руси. Он ближе к Европе и он ближе к Турции, с которой века еще будут воевать русские, отрывая от нее кусочек за кусочком. А потом Ельцин, чтоб ему вечно в аду раскаленные сковороды лезать, отдаст все ни за понюшку табака. А в раю Брехт Ельцина не встречал. А значит, эта сволочь точно в аду. Еще Киев стоял на Днепре. Если что-то сделать с порогами, то будет прямой выход к Черному морю. Нужна Днепровская плотина. Нетривиальная задача. Но Миниху, возможно, и по плечу. А еще там замечательный климат. Тепло. Минус у Киева был. Это сейчас небольшой деревянный городок в степи. Строить нужно с нуля. Вторым претендентом была Рига. Она южнее Петербурга. Там не замерзающий порт. Там вполне себе хватает на первое время каменных домов. Там даже университет от шведов остался. Рига еще ближе к Европе. Это не окно уже в Европу, а дверь целая. Огромным плюсом будет ассимиляция местного населения с ростом города и заселением его русскими. И так как кроме Турции под боком второй вечный враг России Речь Посполитая, то там удобно держать армию для мгновенного захвата территории при будущих разделах Польши. И вообще, через три года начнется война за польское наследство, которую Россия выиграет и при этом ничего не приобретет. Нужно это устранить недоразумение, а значит действовать в этой войне нужно более решительно и большим войском. Вполне можно попробовать отжать и Курляндию, и Белоруссию. Единственным плюсом Санкт-Петербурга были крепости, построенные Петром, и то, что современный город уже строится. Только тысячи умерших от туберкулеза и распространение этой заразы на всю страну явно этот плюс минимизирует. Берон рассуждался и опять чуть не заснул. Иван Яковлевич потряс головой, но потом, осознав, что так не проснешься, остановился, слез с лошади и, приказав сопровождающим его преображенцам перейти на шаг, ухватился за стремя лошадки вороной и потрусил вместе с ней. Иван вел кобылу под устцы. При этом, то ли случайно, то ли намеренно, все же скорость приличную взял. В результате, через десять минут, толстячок Берон, весь мокрый, как мышь, выпал в осадок. Проснулся так уж точно. Дальше без приключений ехали. У себя в комнате Брехт помылся, переоделся в чистое и пошел искать Анну. Нашлась пропажа в грановитой палате. Шутка. Это Брехт так обозвал обеденную залу в Большом Центральном телеме. Там стены внутри как бы паркетом оббиты. Ромбики такие. Напомнила Ивану Яковлевичу наружную стену в грановитой палате Кремля. С государыней сидели за столом и попивали чай две дамы одна из которых жена Берона, а вторая жена Остермана. Еще было трое мужчин. Одного Андрея Ивановича Остермана Иван Яковлевич знал, а двое довольно пожилых людей были ему незнакомы. — Ваня, Иван Яковлевич, присоединяйся к нашему застолью! — махнула рукой ему раскрасневшаяся от горячего чая Иоанновна. — Ваше императорское величество, господа! — изобразил почтительный поклон Брехт, чтобы не вызвать неприятие у незнакомцев. Присаживайся, Ваня. А это Иван Иванович Остерман, брат нашего премьера и мой учитель в детстве. А это генерал-фельдмаршал Брюс Яков Белимович. Беседы ведем за чаепитием об Министерстве геологии. Множество вопросов у господина Брюса, а мы на них ответить не можем. Тебя и дожидались. Брехт уселся на стул свободный. Получилось, что они Санхин по одну сторону стола, а Остерман и с Брюсом по другую. «Хм!» Брюс выглядел таким злым стариком. Морщинки так сложились на лице, что кажется, будто сейчас кричать на тебя сей персонаж начнет. И черные необычного цвета глаза еще эту картину усугубляли. Брюс был в красном кафтане с лентой синей через плечо и двумя звездами на груди. При параде приехал. Зачем же, господин Берон, целое министерство городить? Согласен, рудознатцев учить надо, но труд не лишних в том ведомстве творить зачем? Брехт отхлебнул сминовый китайский чай, кофе бы с большим удовольствием выпил, и он уже был в России. Но Анхин его не любила и пила редко, а чай еще тоже толком не чай. Его не жарят в Индии и Китае, просто сушат и травы добавляют. Что-то типа нашего кипрейного чая получается, или копорского. Именно потому, наверное, сейчас Россия занимается поставками в Европу кипрейного чая. Разница в цене с китайским огромная, а по вкусу почти не отличается. Первый чай в Россию завез боярский сын Иван Перфильев. В 1659 году он возглавлял посольство в Китай и привез, вернувшись, 10 пудов чая. Сейчас большую часть чая завозят из Англии, переплачивая, должно быть, огромные деньги и поднимая экономику врага. Брехт себе уже сделал пометочку в мозгу, что нужно этот транзит через Тару в Китай наладить. Пустить караваны на лошадях и верблюдах, создать по дороге караван сараи где можно реками пользоваться, имея специальные челночные суда. Нужен только человек деятельный, чтобы эту задумку из мечт в реальность превратить. Про что там спрашивает чернокнижник этот? А, про нужность Министерства Горного. Начнем с учебного департамента. Он сейчас самый важный. Нужны не просто рудознатцы, а люди, понимающие, почему именно этот камень, руду, нужно здесь искать, а в другом месте можно и не пытаться. Ну, например, нашей державе нужно золото, монеты штамповать или чеканить. Где его взять? И вот тут геолог или рудознатец должен понимать, что золото... Это осадочная, в основном, горная порода. Нужно искать по рекам, и не по всем подряд, а тем, которые с гор бегут, и чем старше горы, тем больше вероятность, что там есть золото. Думаю, нужно прямо в ближайшее время собрать всех рудознатцев в стране и даже пришлых пригласить, и отправить их всех на Урал, на Уральские реки. Это старые горы, и там чуть не в каждой реке должно быть золото. Дальше, если в Сибирь двигаться, то там Алтай и Саяны. Тоже горы старые, а значит и там в реках полно золота. Но вернемся к обучению геологов в институте. Они, кроме всего прочего, должны на отлично знать астрономию. «Это зачем?» – вскинулся не Брюс, а Остерман-младший. «Просто все. Нашел, например, в Уральских горах геолог с гору Магнитную. Забрался на нее и навел астролябию на солнышко и определил ее точные координаты» и, развернув имеющуюся у него карту, нанес на нее эту так нужную нам гору. Кстати, уверен на сто процентов, что он не сможет этого сделать, у нас нет правильных карт. Там сплошные ошибки и схемы с рисунками. Потому, кроме самих геологов, в этом институте горном должны обучаться и картографы. Это одна из самых нужных сейчас в России профессий. Нужно огромную нашу страну все обследовать и карты заставить. Правильные карты, а не рисунки. Дальше в этом же институте должны обучаться люди, которые знают и умеют, как из руды, выделить полезные элементы. Ну, например, нашли мы халькопирит или золота дураков. Он же с камнем перемешан. Кристаллики эти желтые в камни вплавлены. Как их отделить от камней? Этому тоже нужно научиться. А как? Это уже Брюс. Лицо почти разгладилось, и в глазах, вместо злого презрения к худородному немецкому выскочке через постель в правителя России выбившемуся, искорки интереса и уважения появились. Флотация. Ну уж это Брехт в УПИ проходил. Нужно размолоть руду, она довольно хрупкая, и потом смешать со сосновым маслом. Сульфит медно-железистый останется в пене, а камень пустой осядет. Снял пену, высушил, и можно плавить. «Медный колчедан» еще эта руда называется. «Широки же ваши познания, сударь!» Ну вот, даже уважение в голосе мага этого и масона первого на Руси. «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть». «Однако вы еще и пить, сударь! Чем же будут другие департаменты заниматься?» покивал головой Петровский сподвижник. Брехт начал рассказывать про департамент организации повторных экспедиций. Мало ведь найти кристаллики того же халькопирита где-то в горах. Нужно это месторождение потом обследовать, насколько оно большое и богатое. Основать там небольшое поселение, наладить снабжение и дороги, и только потом все это уже передавать казне, чтобы третий департамент надзора за недрами продал месторождение с аукциона желающим добывать халькопирит и медь из него получать. Самое плохое, что почти всегда в этой меди будет золото. Однако, пока нет электролиза, выделить его из меди задача непростая. Есть, конечно, такие реакции, но золото то золотым окажется, как и медь. Так вот, рассказывает Иван Яковлевич про департаменты будущего министерства и вдруг замечает, что Брюс как-то странно себя ведет. Вроде как руку помассировал, потом пальцы разминал-разминал, А потом взял и козу из них, смастерил и на показ Бирону эту штуку представил. Потом и того круче. Из пальцев обеих рук смастерил треугольник и посмотрел через него на императорского фаворита. Следом один глаз закрыл на него глядячий Не веком прикрыл, а ладонью, Кутузова из себя изображая. Потом на какие-то слова Ивана Яковлевича знак ОК изобразил. И тут только до Брехта дошло. Данный знак осуществляется путем прикосновения указательного пальца к большому – круг. Остальные пальцы следуют за ним, образуя хвосты трех шестерок. Так ему рассказывали в прошлом попаданстве, когда принимали в орден ионитов. И все три остальные знаки – это тайные знаки масонов, которыми они обмениваются, так сказать, чтобы своих выделить. Ах, какая интересная мысль сейчас Брехту в голову забрела.